Гарри отчувствовала себя не очень хорошо. Беременность опять проходила негладко, с множеством мелких осложнений. Ничего серьезного, но Гарри утомлялась. Пасхальные праздники были самыми лучшими за все время. Это вообще был для них самый лучший год. И потом, когда он вспоминался, казалось, что весь он был сплошным праздником что возобновился из источника сердечного гостеприимства, хранителями которого были Дэвид и Гарриет. Начался на Рождество, когда Гарриет уже настолько отяжелела, что все ухаживали за ней, делили между собой хлопоты, готовили волшебные блюда, заботились о будущем ребенке, и все знали, что близится Пасха, потом долгое лето, а потом опять Рождество. Пасха растянулась на три недели, на все школьные каникулы. Дом был переполнен. У троих старших детей были свои комнаты. Но когда понадобились места для гостей, всех детей поселили в одной комнате. Само собой, они были в восторге. «А почему не позволить им всегда спать вместе?» спрашивала Дороти или кто-нибудь из гостей. Такой мелкоте, и каждому своя комната. — Это важно, — ответил Дэвид, злясь. — У каждого должна быть своя комната. Тут родственники переглянулись, как переглядываются, споткнувшись обо что-то в близком человеке, и Молли, которая чувствовала, что ее вроде и ценят, но при этом как-то смутно и порицают, сказала, — У каждого человека на свете. «На всей земле!» Она хотела пошутить. Эта сцена произошла во время завтрака, или, скорее, в середине утра. В большой комнате завтрак продолжался до обеда. Все взрослые еще сидели у стола. Пятнадцать человек. Дети играли в гостиной среди диванов и стульев. Молли и Фредерик, как всегда, сидели рядом со своим обычным видом. Будто все вокруг они рассматривают с позиции Оксфорда. За этот вид здесь часто над ними подтрунивали. Но они, казалось, не противились и отбивались в шутку. Джеймсу, отцу Дэвида, Молли снова писала, что ему нужно раскошелиться, а то молодая пара просто не в силах прокормить всю Араву и так далее. Джеймс выслал щедрый чек а потом приехал и сам. Джеймс сидел напротив бывшей жены и ее нынешнего мужа, и, как это всегда обывало, на глазах у всех два человека разной породы разглядывали друг друга, недоумевая, как они могли когда-то быть парой. Джеймс был экипирован так, будто собрался заниматься спортом. И в самом деле, скоро он уехал кататься на лыжах, как и Дебора, сохранявшая в доме ловотов легкий образ экзотической птички, которая присела в странном месте и задержалась там из любопытства. Восхищение Дебора никогда бы не выказала. Здесь же была Дороти. Подавала чай и кофе. Сидели Анжела с мужем. Трое их детей играли тут с остальными. Анжела прагматичная, живая, молочина. Как говорила о ней Дороти, слава богу, оставалась невысказанным. Не особо скрывала свои чувства, что сестры полностью забрали себе Дороти, ничего не оставив ей.